Глава четырнадцатая «Мля!» — первым отреагировал на ошеломительную новость Бер, рухнув обратно в то кресло, из которого только что встал. «Вот так счастье привалило! А у нас еще кони не кормлены, коровы не доины, сапоги не чищены, и вообще я не причёсан». «Не понял», — озадаченно нахмурился Ван. «Раэрн, что ты сказал?» откуда твой глава мог узнать о нас ада нервно дернул щекой алой когда мы уезжали она еще не пришла в себя оправилась гораздо позже ей досталось больше всех а когда вспомнила что да почему и когда узнала кому теперь обязана то очень долго переживала по этому поводу сильно переживала и довольно громко как раз под окнами своего дома Аша беспокойно переступила ногами. — Отец даже спрашивать не стал, от отчего она такая дерганная, — неожиданно сказала она, быстро покосившись по сторонам. Сразу обратился к огню и тут же все выяснил. После этого начал спрашивать подробности. А не ответить главе клана невозможно, даже для меня. — Поэтому он уже вчера вечером точно знал, что с нами случилось в Рейдане. Миноват опустил глаза Раерн и сразу же сразу же выяснил что именно произошло с адой в том числе и то что вы ее пощадили господин а также то что только благодаря этому его рот не оскудел на одну непослушную дочь тени выразительно переглянулись так он что все уже выяснил насчет нас с нескрываемым подозрением уточнил берг не все но очень многое тихо признался раерн От главы клана у нас нет тайн. Когда он спрашивает, от него ничего невозможно утаить. В прошлый раз он просто не интересовался причинами, поэтому я смолчал. А теперь Асад пожелал узнать подробности, потребовал подчинения, и я... Мне пришлось открыться. Гор странно нахмурился. — В каком смысле? то что, открыл ему свою память? — Да. — вместо брата ответила Аша. — Когда отец требует, отказать ему никто не смеет. Это право главы рода и клана. — Погано! — внезапно осознал, осознал размах грядущих неприятностей адаманд И это право любого главы клана? — Совершенно верно. — Очень интересно! — недобро протянул Берг, опасно сверкнув позельневшими радужками. Получается, что у вас вообще нет никакой самостоятельности? Он приказал, вы исполнили, и никаких возражений? — Да, так заведено. Еще тише согласился Райерн и тревожно посмотрел на Аса. — Мой господин! — Ну, я так и знал, что это дерьмово пахнет, — чуть не сплюнул Бер. — я говорил вам, что это плохая идея. Кланы не для нас, слышите? Мы больше не уживемся в системе. — Сколько он смог узнать? отрывисто спросил Ас, не обратив на брата никакого внимания. — Все, что я знаю о вас, мой лорд, — с коротким поклоном, пряча глаза, сообщил Раэрн. — Он мог видеть через тебя мой огонь? — Да, мой лорд. — И амулет тоже? — Думаю, да. — А то, что мы вам по шее надавали в столице, — с подозрением осведомился Ван, подходя ближе и испытывающий, глядя на нервно дернувшегося Алова. — Это он тоже выяснил? — А вас нет. Но он точно знает причину, по которой в вашем доме в Рейдане сгорело крыльцо. Я вспомнил об этом, когда он спросил о нашей первой встрече. — Так он и лица наши видел, пока копался в твоей башке. Раерн отрицательно качнул головой. — Вряд ли. На тот момент главу интересовал только Ас. А вас он не спрашивал, поэтому я не говорил. — Это ладно. Слегка расслабился Иван, а потом снова встрепенулся. — Постой! но раз он видел Рейда, ну, значит, уже в курсе, какой примерно у Аса уровень. Демон! Раэр, а что насчет вчерашнего? Алла виновато вздохнул. — Боюсь, то же самое. Асад Ара наверняка видел все от начала и до конца, поэтому уже примерно представляет, какие у господина Аса силы, и догадывается, для чего он ищет с ним встречи а также знает об этом доме, Аше, о моем участии в ваших делах. — Короче, нам крышка! — с выразительным спокойствием заключил Бер, поднимаясь с кресла. — Теперь от нас точно не отстанут, несмотря на то, что вчера все были в масках. — Пожалуй, нам следовало закончить дела еще этой ночью. — Помолчи, брат! — поморщился Гор, подумав о том, что хотя бы о ночной вылазке никто из посторонних не знал. — Раэрн! — У меня еще вопрос. Если твой глава вдруг захочет, имеет ли он право без разрешения влезать в наши головы? раер озадаченно моргнул. — Нет, господин, вы — адамант. Требовать от вас послушания может только глава вашего клана. — Час от часу не легче. А от он этого может потребовать? — Я не знаю, господин. Совсем растерялся Алый. Если бы вы входили в клан, возможно, но поскольку нет, то, честно говоря, у меня нет ответа на ваш вопрос. Не уверен, что вы обязаны подчиняться нынешним главам кланов. Но, возможно, если Асат Ара захочет, или если Асаты Ино, Чеоро и Сарго пожелают узнать ответы на свои вопросы, и если вы при этом все еще будете хотеть вернуться под их к руку... Тени снова многозначительно переглянулись. Чудесно! полголоса прокомментировал происходящее Бер. — А что, нам теперь надо ожидать полноценной ментальной атаки? — А ты без амулета, — задумчиво обронил Ван. — Да и я не уверен, что сдержусь, если серьезно надавят. А гор так вообще. Да и ас у нас совсем не подарок. Что делать будем, а? Пойдем туда или пошлем всех куда подальше. А может, сразу делаем и то, и другое? Или все-таки драм-то потрясем насчет артефактов? «А про Неверон ты не забыл?» Мрачно покосился на брата Гор. «Что делать будем, когда вернется гадя и спросит, чего мы успели достичь?» Сапфир осекся и тревожно посмотрел на Изумруда. Тот, в свою очередь, уставился на Гора. Гор перевел вопросительный взгляд на Аса. А тот, прикусив губу и пос... просчитав про себя возможные варианты, с тяжелым сердцем обронил. «Собирайтесь!» Пока у нас нет веских причин, чтобы отклонить это приглашение. Из дома уходили все вместе. Раерн изъявил желание проводить гостей вплоть до самого дворца, а Аша неожиданно сообщила, что обязана лично проследить за исполнением приказа главы клана. Поэтому тоже остается. В итоге на территорию старших кланов четверо фантомов вошли с достойным сопровождением и могли не особенно переживать по поводу того, что явились туда самыми настоящими чужаками. Правда, необходимость сопровождения они осознали далеко не сразу, а лишь когда пересекли изрядно не новые, но содержащиеся в безукоризненном порядке врата в старый город, и буквально с первых же шагов были остановлены тремя недобронастроенными изумрудами которые, не сразу, приметив державшихся позади Раерна и Ашу, решительно загородили четырем незнакомцев в черных доспехах дорогу и... и недвусмысленно потянулись к оружию, не сговариваясь, сходу, весьма и весьма проворно, будто только того и ждали, пока какой-нибудь болван не изобретет по счастливой случайности на эти опасные улицы. А поскольку все трое носили закрытые шлемы, то только когда одна из выразительно заградивших проход фигур начала говорить, стало понятно, что это, как ни странно, женщина. «Кто дал вам право зайти на территорию старших кланов?» — донеслось до задачи на остановившихся тени раздраженные. «Чужакам здесь не место». «Кто пропустил вас через новый город?» — всего мигом позже спросил. «Вставший рядом с ней мужчина». Третий выразительно промолчал, но, сверкнувшие из-под шлема, глаза так угрожающе резанули по черным заспехам, что даже невозмутимому сапфиру стало слегка не по себе. А когда следом за незнакомыми изумрудами из соседних улочек подошли и просто обернулись другие скороны, тоже как на подбор, вооруженные, смертельно опасные и крайне недовольные вторжением, Да еще, когда перед внутренним взором появились тревожно-мерцающие и очень многочисленные точки от медленно подтягивающихся сюда воинов, которым будто кто в сигнальный рожок протрубил, призывая к защите родных ворот, тут-то, наконец, стал понятен глубинный смысл утверждения Раерна насчет того, почему им не стоило изначально торопиться посетить старый город. «Они под защитой клана!» Поспешила выехать вперед Аша и подняла руку, позволяя всем желающим разглядеть на рукаве широкую алую полоску. Рядом с ней немедленно встал брат, продемонстрировав точно такие же полоски, только в количестве пяти штук. Знак рода и клана, который подтверждала его пышущее недовольством аура, открытое лицо с опасно посверкивающими глазами и демонстративно сдвинутый на бок меч при виде которого изумруды неохотно остановились и изучающие оглядели сородичей. Атала Аша, наконец, вежливо наклонила голову женщины, обратившись к Аше. — Прошу прощения, я вас не увидела. Атала Ирда, также вежливо наклонила голову Алая, спокойно глядя на изумрудов сверху вниз. — Моё почтение! Этих людей по велениям главы нашего клана велено проводить во дворец. Надеюсь, вы не станете чинить нам препятствия? Разумеется, нет. Кланы не враждуют между собой из-за чужаков. — В таком случае доброго дня, Аттала! Удовлетворенно кивнула Аша. «Доброго — Доброго! Все так же вежливо отозвалась женщина, и, поминуясь ее властному взгляду, изумруда немедленно расступились, позволяя всадникам продол продолжить путь. — Раерн, поедешь впереди! — непререкаемым тоном велела Аша, развернув коня. Алый, прекрасно зная, где заканчивается кровное родство и начинает соотношение между родами, лишь поклонился и без лишних слов занял место во главе кавалькады. Прямо перед сестрой, выполняя роль и проводника, и символа своего клана одновременно. Остальные пристроились следом посверкивая из-под черных шлемов настороженными глазами, но молча, без единого возражения, недовольства теплой встречи или чем-либо еще. Да и на оборачивающихся со всех сторон воинов они смотрели скорее оценивающе, чем тревожно. Ни толики страха, провождающая их глазами, женщина изумруд не ощутила. «Ничего вообще!» даже лишнего всплеска в тщательно закрытых от посторонних взглядов аурах однако именно последний факт заставил ее ненадолго отвлечься от собственных дел и внимательно проследить вплоть до поворота возле которого она все таки не удержалась и дождавшись когда алые полностью скроются из виду отправила вслед незаметную узкую но очень действенную волну своей магии всего лишь для того, чтобы подозрительно уверенные чужаки не чувствовали себя с корон Оли слишком уж спокойно. Ауры приемной дочери главы Алого клана и ее старшего брата были ей хорошо знакомы. Их, Атала Ирда, одна из лучших магов среди клана изумрудов, постаралась не задеть. Причем это удалось ей без труда, поэтому Алой ничего не почувствовали. А вот реакция чужаков ее здорово удивила. От одного из них, самого рослого и плечистого, она просто отскочила, не затронув ни краем его непоколебимого спокойствия. Второго задеть все-таки сумела. Но вместо того, чтобы царапнуть душу необъяснимой тревогой, просто-напросто впиталась в него, как вода, в губку. До третьего вообще не долетела, сгорев на полпути четверт четверт не дое до спасительных э, до спасительного поворота всего пары шагов неожиданно обернулся и так пристально посмотрел безошибочно отыскав причину едва не случившихся неприятностей что леди ирда одна из любимец главы клана и одна из искуснейших магин против воли вздрогнула За какую-то долю секунды ее легчайшим прикосновением задело чужое удивление, растерянность и недоумение. Быстро сменившееся пониманием, затем одобрением и наконец несходительной улыбкой. После чего её разум обласкала неслышная музыка незнакомого баритона, и чей-то голос почти ласково хмыкнул в самое ухо: "Глупенькая, сильная, красивая" но все еще такая наивная. Лидия Ирда неверяще замерла, когда из-под черного шлема с серебристой окантовкой озорно блеснули два крупных изумруда. Заметно вздрогнула, когда один из них совершенно явственно подмекнул, рассеянно отступила, а когда ощутила на себе пристальный взгляд, не выдержала и молча крикнула вслед. «Подожди, кто ты? Чужак!» Донеслось ей насмешливое, и черный шлем пропал за поворотом. Просто чужак-красавица, который обещает запомнить твое волшебное имя. При свете дня дворец четырех владык выглядел еще более величественно, чем ночью. Его четыре гигантских крыла буквально утопали в многочисленной зелени. Белые стены, позолоченные купола... Резные колонны разноцветной ленточки, развивающиеся на флажтоках. Своего флага у Скорон Ола не было. Во все времена Скороны появлялись на поле боя только под знаменами своих кланов. Но здесь, в самом центре старого города, пожалуй, в единственном месте на всем Во-Аларе, можно было одновременно увидеть цвета всех до единого кланов. Белые и черные. Алые и лазоревые, изумрудные и желтые, сиреневые и оранжевые, коричневые, голубые, серые, золотистые, серебряные, пурпурные. Четырнадцать ленточек аккуратными полосами украшали каждую из нескольких сотен колонн. Четырнадцать глав раз в год собирались на совет кланов. И четырнадцать тысяч воинов трепетно хранили драгоценную жемчужину своего единственного города точно так же, как все остальные бережно следили за тем, чтобы древние легенды с корон Ола никогда не забылись. Следом за Аллами, проехав под широкой аркой наружной крепостной стены, Ван тихо присвистнул. Издалека, с грязной крыши, да еще в темноте, они не сумели разглядеть дворец в подробностях. Зато сейчас буквально касаясь руками умопомрачительно красивых цветущих кустов, ошарашенно разглядывая многочисленные статуи, вдыхая сладковатые ароматы живника и аризалии, они с изрядной растерянностью понимали, что на самом деле с короны знали толк в красоте, умели делать прекрасные вещи, когда действительно этого хотели, и умели создавать комфортную обстановку, если, конечно, того требовали традиции. Так что, если за столько лет во дворце поддерживался такой невероятный, неожиданный, просто удивительный порядок, граничащий не просто с роскошью, а шедевральным великолепием, значит, не забыли эти суровые люди о том, что когда-то и у них были свои владыки, значит, ценили то прошлое, которого с некоторых пор почему-то не стало, и, значит, дорожили благополучием тех, кого когда-то почитали почти за богов, одновременно почтительно окружая их, лучших из лучших, всем тем невероятным богатством, от которого добровольно отказались сами. — С ума сойти! — неверящий прошептал ван рассмотрев далеко впереди парадную лестницу. — Это ж сколько они сюда золота вгрохали! — Какая тебе разница? — в полголоса отозвался ас. — Все равно не наша. Х — Хм, как какая разница? Там же еще и, и Адарона полно. Считай, на каждой ступеньке одарон все перила, двери, даже скамейки в саду. — Ну и что? — фыркнул Гор, равнодушно оглядывая царящее вокруг буйство красок. Считай, что весь город скинулся, чтобы содержать этот дворец в порядке. Небось, последние отдают, чтобы поразить чужое воображение. Вон сколько золота на колоннах. Да и серебра я отсюда вижу немало. А на дверях вроде бы даже что-то поблескивает. Не они ко мне туда понапихали зачем-то. М-да, похоже, я прав. И похоже, они тут какие-то ненормальные. Потому что любоваться этой красотой совершенно некому. Никого из посторонних сюда не допускают. Но тогда ради чего было стараться? Кого удивлять, если тут никто не живет и почти не бывает? — Иногда допускают, — возразил Бан, пристав стремнах и гадая, где именно им велятся идти на землю, дабы не оскорблять копытами выложенную чуть ли не золотыми слитками площадь перед дворцом. Нас он, — Нас вон, к примеру, пустили? — Пустили, — согласился гор хищно прищурившись и тоже изучая медленно приближающийся парадный вход. «И потом еще пустят, как говорит Гайде, на колбасу». «Да ну тебя! Даже если попытаются, им же это боком и выйдет. А Дарон хоть и твердый металл, от огня все равно плавится. Если же после этого его холодной водичкой полить, то еще и рушится. А от тени вообще ничто не спасает. Что мы, слабоги... слабаки, что ли?» Сразу со всем городом нам не потягаться. — А против всего города нас никто не заставляет тягаться, — парировал Ван. — Главное, чтоб друг друга не задели, а остальное как-нибудь переживем. В крайнем случае разрушим тут все и скажем гаде, что по-другому не получилось. — Угу! — неожиданно усмехнулся Ас. — А еще лучше скажем, что так и было, да? — Брат, неужели рука поднимется на такую красоту? — — Единственная красота в моем понимании — это я сам, и те, кто мне дорог, — фыркнул Сапфир. — Все это и есть мой дом, сад, огород и даже клан, который я стану защищать до последнего вздоха. А если кто-то мне скажет, что для этого надо разрушить весь Корон-Ол, я это сделаю. И ничто иное меня трогать уже не будет, понял? Дворец был построен специально для наших владык. Неожиданно обернулся Раерн как-то по-особенному посмотрев на фантомов. У него четыре основных крыла, каждая из которых день и ночь охраняется воинами старших кланов. Зеленое крыло для владыки изумруда алое для Рубина, синее и черное для Сапфира и Адаманта. Это древняя традиция, ей уже много тысяч лет. Кроме владык во дворце нет больше хозяев, поэтому даже главы кланов не смеют здесь обитать. В отсутствие повелителя мы только следим за порядком. Стережем сады, крепим стены. И так будет до тех пор, пока они не вернутся. Ван лениво зевнул. А если они никогда не вернутся? Владыки вернутся. С поразительной уверенностью отозвался Алый. Все четверо. Иначе не бывает. С корон Олы раньше какое-то время жил без повелителей. Но потом они всегда возвращались. Через год, два. — Десять, сто лет. — А сейчас сколько прошло времени? — Два с половиной века, — внезапно помрачнел Раерн. — Но и это не повод терять надежду. — Слушай, — вдруг оживился Сапфир, — а почему, если правителя вы выбираете по одному от каждого клана, их всего четверо, а не, скажем, четырнадцать? — Младшие кланы не участвуют в воспитании, господин, — пожал плечами с корон. Для этого они слишком слабы. Владыкой может стать только сильный маг, тогда как воины младших кланов таковыми никогда не являлись. Выбор всегда делается только между старшими кланами. И что за испытание ты, конечно, же не знаешь? Это как-то связано с магией, господин, отозвался Раерн. Причём высших порядков, которыми я пока не владею. Об этом лучше спросить у господина Ару. Ну хорошо. А почему тогда владыка не один или не два? Зачем нужны именно по одному от клана? Для равновесия у наших магов слишком необычные силы, чтобы рискнуть их противопоставить друг другу, тогда как среди владык все равны и в равной степени участвуют в делах своего народа. Нет правых и виноватых, нет сил, сильных и слабых, только сильнейшие. Если бы владыка был один и стал бы вдруг неугоден какому-либо клану, то могла бы разразиться война. А войну внутри народа не должно быть. Это приведет к его уничтожению. Поэтому правят только сильнейшие, высшие среди всех остальных и равные между собой. Поэтому они — это только старшие кланы. Все вместе. Иного нам не дано. Исчерпывающие! озадаченно покрутил головой сапфир и тут вдруг наткнулся на подозрительно молчаливого, едущего последним изумруда. — Бер, ты чего это притих? Изумруд поднял странновато мерцающие глаза и слабо улыбнулся. — Ничего, просто задумался. — Ты и вдруг задумался? Гор и ас обернулись одновременно, однако идущий от вечно суетливого куда-то постоянно спешащего и безгранично любопытного изумруда, ощущение необъяснимого покоя никуда так и не делось. А спустя пару минут ошеломленного молчания к нему присоединилась слабая, спрятанная под маской, но все равно хорошо угадываемая улыбка. — Бер, с тобой все в порядке? — насторожно осведомился Ван, поравнявшись с братом. — Да. Ты как-то странно себя ведешь. — Нет, — вдруг усмехнулся изумруд. — Просто именно сейчас я понял одну простую вещь. — Какую именно? На тебя что, откровение снизошло? — Почти, — охотно кивнул Бер. — Ну-ка, ну-ка, мне уже становится интересно. И что же тут такое? Да чего ты сумел додуматься раньше меня? — Ничего особенного, брат. Просто я, наконец, понял, почему маги нашего народа находят пару только среди своих, и почему для кланов это так важно. — Правда? — еще больше насторожился Ван. — И почему же? Изумруд глубоко вздохнул и, расправив плечи, кинул быстрый взгляд на дворец. — Потому, брат мой, что только с женщинами нашего вида мы можем стать по-настоящему едины и потому что только с ними можем не опасаться, что наша сила причинит кому-то вред. увана высоко взлетели вверх брови. — Ого, брат мой, да ты, кажется, резко повзрослел. Или что-то вдруг случилось, чего мы против обыкновений не заметили? бер только улыбнулся, но под маской никто не увидел. — Все может быть, брат. — Шет, Зеленый, ты меня пугаешь. Иногда я сам себя пугаю. Да не бери в голову, Вань, я справлюсь. Уверен? Ван с беспокойством взглянул на брата, но глаза изумруда по-прежнему оставались спокойными и безмятежными. Причем настолько, что Сапфир сам того не ожидая, тоже почувствовал себя превосходно. Ему вдруг показалось, что он окунулся в бескрайнее, удивительно мирное море, которое накатываясь изнутри мягкими ласками волнами, Забрало на себя все тревоги, суету, беспокойство и подарило взамен ощущение поразительной ценности единения с чем-то большим и странное чувство необъяснимой защищенности, которого ему все последнее время так не хватало. — Хорошо! — неожиданно раздался рядом облегченный вздох. — Кажется, в первый раз за два дня мне так хорошо. Ван с некоторым трудом, оторвавшись от глаз Бера, с удивлением повернул голову и с изюмлением обнаружил снявшего шлем Адаманта, вдруг легкомысленно подставившего лицо теплому верту. — Спасибо, Бер. Не знаю, как ты это делаешь, но все равно спасибо. Вот теперь верю, что от упражнений ивана есть какая-то польза. Сапфир озадаченно моргнул. Но потом заметил, что и спина Аса как-то заметно расслабилась, да и Раэрн с Ашей выглядят гораздо менее напряженными, чем всего пару минок назад. Кажется, все это работа нашего загадочного изумруда, но как? — Не знаю, — широко улыбнулся в ответ на его вопросительный взгляд Бер. — Как-то само выходит. — Смотри, чтоб оно потом боком не вышло, — не оборачиваясь сказал Ас. но не хмуро — Нет, просто сделал легкое замечание. — Гор, оденься, расслабляться пока рано. Да и не кстати это. берта слышал? — Да. На удивление кротко отозвался изумруд, и спустя пару синов необъяснимая благодать незаметно схлынула. — Так лучше? — Намного. — кивнул Ас и поравнялся с Райерном. — У меня к тебе возникла пара вопросов. Подскажешь? — — Конечно, я слушаю, мой, мой лорд. — Во-первых, по какой причине ты стал называть меня господином? Что это вообще за порядок, который вы с братьями вдруг решили соблюдать? — Я понимаю, что в Рейдане Реге обознался, но сейчас... — А во-вторых, почему над дворцом нет магической защиты? Разве это было бы не легче, чем нагонять сюда такую прорву людей? райерн пожал плечами. — Наши судьба теперь в ваших руках, господин. По нашим законам тот, кому ты отдаешь долг жизни, стоит выше, чем все остальные. К тому же на вас амулет власти. А к его владельцу не принято обращаться как-то иначе только лорд, господин или повелитель. Таков закон. Что же касается второго вопроса, то ответ на него очень прост. Мы не можем использовать магию для защиты дворца. — Почему? — Потому что он построен из Адарона, господин. Мрамор только снаружи. А чистый Адарон не поддается магии. Он сам по себе абсолютно нейтрален. Поэтому лучшей защиты от нестабильных потоков магической энергии не придумаешь. Или вы этого не знали? Ас недоверчиво покосился, не слишком веря, что такое возможно. А гор неожиданно насторожился Как ты сказал? Нейтрален? — Что? — поперхнулся от изумления Ван. — Что значит из Адарона? Весь? — Да, господин, — спокойно кивнул Раерн. — Этому дворцу больше двух тысяч лет, и его стены целиком возведены из Адарона. Пускай это довольно расточительно, но здесь наши владыки могут не волноваться, что их силы внезапно выйдут из-под контроля. А если и выйдут, то с такой защитой. Даже в случае возникающих э, разногласий, повелители могут быть уверены, никто из них, из их подданных, не пострадает. Даже от тени, если вдруг ладыка Адамант в какой-то момент не сумеет сдержаться. С остальными немного проще. От, от разлившегося огня Скарон-Ол не сгорит, он целиком построен из камня. И за вышедшие из берегов Кайра мы тоже не пострадаем. Город стоит на холме, а его улица расположена с таким уклоном, чтобы даже в случае наводнения вода быстро вернулась в прежнее русло. Налетевшие из пустыни ураган не тронет наших крыш. Все они укреплены одароновыми балками. Но вот тень. Против тени живые почти беззащитны. Поэтому, дабы не рисковать, адаманты всегда держатся от дворца поблизости. Их квартал самый ближний к этому месту тогда как их владыка почти не покидал его в минуты раздражения. Гор непонятным жестом прикусил губу. — То есть ты хочешь сказать, что даже для сильнейшего мага в минуту слабости или гнева дворец может стать своеобразной защитой? — Совершенно верно. Для этого у него есть одароновые стены, глубокое подземелье, построенное для отведения лишних колебаний энергии. Толстая крыша из особого вида стекла, для которой не страшен даже ураган. И, конечно же, внутренняя сеть заклинаний, которую владыки накладывали собственноручно, дабы полностью исключить возможность угрозы для города. Значит, можно сказать, что с точки зрения магии дворец абсолютно неприступен? Ни снаружи, ни изнутри? Владыки с корон Ола — это прежде всего магия, господин. Лучшие боевые маги нашего народа. А любой маг, думаю, вы это уже успели почувствовать на себе, когда-нибудь может потерять над собой контроль. В моменты ли радости или же горя, в моменты недолгой слабости или наоборот, едва обретенной силы. В природе не существует таких амулетов, которые могли бы остановить наших владык. Они лучшие. Но даже мудрейшие не нашли иного способа помочь им удержать свои силы. Именно поэтому был создан дворец, господин. — Что? — ошарашенно моргнул Гор, взглянув на вырастающую громаду парадного входа со совсем с точки зрения. — Вот этот? Один громадный артефакт, который гасит проявление любой магии? Тени с тихим присвистом воззрились на дворец. Так пристально, что в какой-то момент даже позабыли о присутствии посторонних. — И так хищно! что у раэрна вскоре по спине пробежали холодные мурашки забавно наконец неопределенно протянул гор вдовольно любовавшись изумительно по своей красоте фасадом за которым как выясняется скрывалась не менее изумительная начинка очень кстати для нас но по моему пока это выглядит неосуществимо да уж вполголоса согласился с братом ван «Он слишком большой!» «В кармане точно не унести!» Совсем уж тихо обронил Бер. «К тому же нас четверо, и пространственной магией никто не владеет. Ас, как считаешь?» «Посмотрим!» К вязчиво изумлению Аллах отозвался Ас. «В конце концов у нас есть Лин, который знает обо всем на свете. Неужто он не найдет способа сделать что-то подобное?» Ведь до создания дубликатов здесь уже додумались. — Дубликаты, мой господин? — неуверенно переспросила Раерн, решив, наконец, что понял причину удивления фантомов. — Простите, вы имеете в виду дубликаты амулета власти? — А что, разве такие есть? — рассеянно переспросил Ван, все еще пристально изучая дворец и не слишком прислушиваясь к разговору. — Вообще-то ас задумчиво тронул свой амулет. «Если этот считался утерянным, то у Ара появился новый». «Ты прав», — вдруг впервые за всю дорогу подала голос Аша. «Дубликаты амулета власти действительно существуют, и именно их главы старших кланов постоянно носят при себе, тогда как оригиналы находятся здесь, во дворце, но прикоснуться к ним могут только истинные владыки». Любого другого они испепелят на месте, потому что, по легенде, сам лойн когда-то вдохнул в них часть своей силы. Удержать ее себе и не погибнуть — вот главная задача для наших владык. Для этого мы их и выбираем. И именно в этом состоит испытание властью для тех, кто пожелает рискнуть занять трон из корон Ола. — Что? Как ты сказала? — разом обернулись к девушке Тени. — Испытание? «Но вам все равно это не светит!» Жестко усмехнулась Аша и резко отвернулась. «Идемте! Отец не любит ждать!» Глава пятнадцатая Деревню мы покинули ближе к вечеру, как только починили сломанную ось и немного передохнули. Мои парни, правда, были настроены ехать сразу после представления. Но я посчитала, что срываться с места в такой панике нам ни к чему, поэтому слегка умерила их пыл. А вскоре господин Ридола сам разрешил это затруднение, недвусмысленно намекнув Родану насчет отъезда. И как только ребята закончили с ремонтом, с непонятной поспешностью вывел повозки на дорогу, вежливо отклонив предложение местного кузнеца заночевать. Подобному повороту событий мы изрядно удивились. После неудачного начала сезона и нескольких откровенных провалов вдруг взять, да и отказаться от хорошей прибыли. На мой взгляд, очень странный поступок для циркачей. Но потом оказалось, что с Дежским, старостой, у них просто какие-то давние трения, о которых нам не пожелали рассказывать, после чего, наконец, стало ясно, Почему трупа не только не заехала внутрь, но и постаралась как можно скорее покинуть богатую деревню. Следующие несколько дней мы провели в непрерывной дороге, время от времени останавливаясь, чтобы выступить в подвернувшихся по пути селениях. Ночевали в основном на природе, больше не испытывая никаких неудобств от соседства с нежитью. С тварями, к счастью, не встречались. Лин, добросовестно следящий за лесом, с радостным удивлением сообщил, что после встречи с некромантом они практически перестали к нам приближаться. Выручку делили по-честному. Вместе стирали, готовили, ели из одного котла, смеялись, коротали долгие вечера под одним и тем же навесом. Одним словом, как-то незаметно для себя вросли в коллектив. При этом Мэйр, на удивление, хорошо сработался с Шигой. Брит стал гораздо более разговорчивым, тогда как Лив потихоньку сошелся с эреем и теперь каждую свободную минутку упражнялся с ним в остроумии. А где-то на четвертый день этой необъяснимой идиллии господин Ридоллос, улучив минутку, вызвал Родана на приватный разговор и вполголоса признался что все, всецело одобряет наше стремление попасть в Нерал. Более того, даже готов в этом помочь, потому как действительно, я не ошиблась, имел туда пропуск и тоже намеревался посетить в скором времени южный город Долины. Конечно, о наших дальнейших планах он деликатно не выспрашивал и взаимной откровенности от Родана не требовал, но, сославшись на полученный им знак от владыки Айда, вероятно, имея в виду появление жреца и неожиданный прилет в рано, высказал желание попутешествовать с нами в одной ко... с одной одной командой, как раньше, хотя бы до тех пор, пока мы не решим где-нибудь надолго осесть. Разумеется, с моей новой меткой помощь господина Ридолоса могла нам и не понадобиться. Надежный пропуск в город мы уже получили но я не собиралась безоговорочно верить какому-то там некроманту или его красной веревочке с непонятной начинкой. Да и с ниралом не все было ясно, особенно с этой проверкой на воротах, про которую спросить впрямую нельзя. Кто же задает под такие подозрительные вопросы? А заставлять Лина копаться в чужой памяти вблизи ставших многочисленными храмов уже становилось рискованным. Да и зачем лишний раз нарываться, когда есть такое хорошее прикрытие? Ради чего рисковать? Вдруг мы там серьезно накосячим? Или вдруг я не смогу долго находиться возле пирамиды и в самый неподходящий момент свалюсь умирающим лебедем прямо к ее подножию? Шум может ненужный подняться, потом и до жрецов дело дойдет. А покинуть город хотелось бы тихо. И так, чтобы не подставить трупу у дядюшки Дула, Но как это сделать в сложившихся обстоятельствах, честно говоря, пока не знаю. Кроме того, в последние дни меня упорно мучил один вопрос. Когда мы разбирали бумаги господина Дамира, те самые протоколы допросов-перебежчиков из Неверона, всем нам показалось, что допрашиваемые были, мягко говоря, не в себе. Причем списать это дружное помешательство на твари ну никак не получалось. Гораздо больше походило на то, что над беглецами поработало некое, пока неизвестное нам, заклятие, наложенное жрецом или жрецами на Благословенную долину. Ну, по крайней мере, это самое простое, что приходит в голову. Да идей подтвердил, что подобная идея вполне осуществима. Правда, сил на это будет уходить море. Но, насколько я поняла, у некромантов нет недостатка с добровольными пожертвованиями. Так что, используя жертвоприношение как способ подпитки такого заклятия, темный жрец вполне мог повесить над всем невероном целую магическую сеть. И если кто-то вдруг собирался сбежать, она неминуемо срабатывала, вызывая полное размягчение мозгов. При этом человек чаще всего оставался жив, но становился абсолютно безвредным и одновременно служил хорошим примером для остальных. А если у него при этом еще память отшибала напрочь, то некроманты могли не беспокоиться насчет того, что мерзкие валионцы вдруг выудят из дезертиров стратегически важную информацию. Как именно должна работать такая сеть, я точно не знаю. Но теоретически ее следовало наделить свойствами сперва распознавать вероятных беглецов, скажем, по ауре или с помощью метки, которые есть у каждого неверонца, а потом срабатывать таким образом, чтобы вызвать у людей помрачнение сознания. Совершенно простая, даже элементарная схема по типу сигнал-ответ, на основе которой построены все охранные системы. Бредово, вы скажете. Слишком прогрессивно для ВОАЛЛАРа? Ну, может, и так. Но если уж Верховный до создания самих метод додумался, а господин Дамира хитроумными прослушками, как дитё малое, балуется, то почему бы и не быть чему-то подобному? Сложность заключалась в другом. Когда мысленным летали над Невероном, то никаких следов заклятия над долиной не обнаружили. Вообще. Ни в степи, ни в горах, ни над пирамидами, ни даже на границе с владениями с коронок. И это было очень странно потому что ставила под серьезное сомнение высказанную мною версию, несмотря даже на то, что во всем остальном она довольно логична и обоснована. Но тогда в чем дело? И в чем причина? Не попадем ли мы так, как те бедолаги в самый последний момент в просаг? Иными словами, вопросов море, а ответов на них пока с гулькин нос хотя я очень надеюсь, что со временем эти трудности разрешатся. Все тайное станет явным, а мы успеем вернуться домой точно в срок, потому что иначе за каждый день просрочки. Мне потом от братиков так влетит. Блин, а вот об этом, пожалуй, лучше не думать. Через несколько дней деревни стали попадаться на глаза гораздо чаще, а тракты заметно оживились. И если раньше мы встречали дай бог, если пару человек за целый день, то теперь мимо нас проходили и проезжали чуть ли не толпами. причем то один из них, то другой периодически останавливались, чтобы перекинуться несколькими словечками с господином Ридолосом. И при этом вели себя столь непринуждённо, так живо обсуждали местные новости и делились впечатлениями, что мы ещё раз убедились, Нынешнее прикрытие выбрано нами абсолютно правильно. Однажды мы обогнали большую группу паломников, идущих в главный храм Нерала, за благословением. Причем среди вереницы вяло бредущих по обочине людей я с непониманием разглядела стариков, женщин, совсем молоденьких девушек и даже грудных детей. Вот ненормальные! И какого черта они вдруг поперлись пешком? Зачем потащили с собой древних старух и совсем уж мелких ребятишек? Все же не парни, не мужики, дети, да и мамки молодые. Чего отправились в такую даль, если еще, за малышню, от гру... если еще малышню от груди не отняли? Заметив в моем взгляде недоумение, Лика охотно пояснила, что, дескать, таким образом люди выражают уважение владыке ночи через труды и лишения как бы доказывая ему свою преданность и демонстрируя собственное смирение. Однако я на такое объяснение не только не прозрела, но, честно говоря, еще больше озадачилась, потому как в моем понимании уважение Богу ты оказываешь, постоянно держа в мыслях его образ, принимая его уча... учение, соблюдая заветы, стремясь к нему каждый день, старательно пытаясь подняться над всем мирским но уж никак не глотает дорожную пыль, пытаясь сравнивать обычную проселочную дорогу с мифическим путем к просветлению, которое она, по идее, должна символизировать. Впрочем, ладно, нечего лезть чужую веру со своим уставом. Однако мне почему-то упорно кажется, что Айд, каким я его себе представляю, конечно, не так уж сильно радуется, глядя на то, как в его величественные храмы Заходят толпа пропыленных, неумытых, но жутко довольных своей добровольной жертвой паломников. Да к чему бы ему вдруг понадобились чьи-то стоптанные до живого мяса ноги? Нафига, когда каждый молящий готов вскрыть себе вены, в его же славу, по первому требованию? Но поскольку моего мнения никто не спрашивал, я предпочла закрыть рот, и потом только молча следила за тем, как эти странные люди совершают свой непонятный квест. А потом случилась небольшая неприятность. На нашей телеге снова угрожающе затрещала передняя ось, красноречиво предупреждая о том, что скоро оставит нас без средства передвижения. Хотя оно и неудивительно. Чинили-то ее в спешке, буквально на ходу, потому что у кузнеца в дешках не нашлось готовых деталей а загрузились мы в последние дни по полной программе, что довольно быстро привело ко вполне предсказуемым последствиям. Чтобы спасти наш единственный транспорт от повторной аварии, пришлось с тяжелым вздохом проситься на постой к циркачам. Они нам, конечно, не отказали. Но на этот раз решили не выгонять Шигу из повозки девушек, потому что только она могла спокойно вместить его немаленькое тело. Оставшиеся без крыши над головой Эрея и Дея рассадили на другие телеги. Мэйру пришлось остаться в качестве возницы вместе с дедушкой, которого, конечно же, никто не рискнул переселять. Лок и так почти все время бежал на своих ногах, а мне, как хрупкой девушке, предложили пересесть к господину Ридолоса и его племянникам. Предложение мне, разумеется, не понравилось потому что помимо мальчишек и хозяина, там еще присутствовал острый язычок Лив, от которого я старалась держаться подальше, чтобы не раздражать Лику. К тому же он с самого начала вызывал у меня необъяснимую неприязнь. И я, если честно, предпочла бы продуваемый всеми ветрами облучок, чем компанию говорливого блондина. Но его по какой-то непонятной причине... Никто не собирался выгонять на улицу, как моих побратимов. Так что пришлось молча проглотить крутившиеся на языке возражения и смириться с неизбежным. Залезала я внутрь с большой неохотой и смутным ощущением грядущих неприятностей, которые не применули воплотиться в жизнь, стоило мне только увидеть горящие нездоровым интересом глаза Лива и его неуместную улыбку на пол лица. — Это что? — немедленно спросил он, когда я ухватилась за бортик, перебинтованной левой рукой. — Ну вот, начинается. Ожог. — Ожог. — Правда? Осторожно пробравшись между тюков с декорациями, я огляделась в поисках свободного местечка. Вот засада. Сесть-то почти некуда. Только рядом с этим болтуном грозя заполучить мигрень от его нескочаемого трепа, или же у дальней стенки, спиной к движению, как раз для того, чтобы заработать себе стойкую морскую болезнь. — А откуда у тебя ожог? — снова спросил неугомонный блондин, не давая мне времени устроиться. И так пристально посмотрел, что я, решительно отбросив колебания, моментально сделала выбор в пользу морской болезни. — Ниоткуда. — А почему твоего деда такой же? — Потому что за одну миску с ним схватились. — А почему ты ладонь завязала? — Боже, вот пристал. — Ладно, буду отвечать совсем коротко. Может, отстанет? — Потому что обожглась. — А обожглась почему? — Потому что миска была горячая. Уже сквозь зубы ответила я. — Блин, хочу к себе. Подальше от этого почемучки. — А это было очень больно, — не отставал Лиф, явно не замечающий моего растущего раздражения. — Да! — А можно посмотреть? — неожиданно спросил литин дружок, уставившись на меня, как голодный волк на кусок свежей говядины. — Лиф, ты что, больной? — не сдержавшись, рыкнула я в ответ, на всякий случай припрятав злосчастную руку подальше. — Тебя что, чужие болячки интересуют? Или ты собираешься впечатления от чужих уростов? — Нет, — насупился он. — Я просто не знал, что сказать. Вот и ляпнул первое, что пришло в голову. — Ну да, конечно. Честный ты наш. Вот уж про кого говорят, что простота хуже воровства. — Зачем вообще о чем-то спрашивать? — проворчала я, пересев так, чтобы оказаться от него как можно дальше. — Чуть и спокойно не, си не сидится. Парень странно кашлянул и поджал губы. — Интересно. — Что тебе интересно? — с нескрываемым подозрением осведомилась я. — Все. — Все, понятие растяжимое. Ты конкретизировать можешь? — Конкрет... Э... Что? — Извини, я не понял, о чем ты. — Блин! Точнее сказать можешь? — Я... э То есть... Озадаченно начал он и замолчал. Минуты на полторы, во время которых я постоянно ощущала на себе его изучающий, неприятно, неприятно остекленевший взгляд. — Ну и, — не выдержала я, наконец, чуть не пихнув дурака ногой, — ты говорить-то будешь? Лифт непонятно моргнул, снова кивнул и, словно очнувшись от непонятной дремоты, вдруг безо всякого перехода выдал. — а Аэр, твой жених? Я чуть не поперхнулась. Он что, издевается? Или всерьез полагает, что вопрос по теме? Оглядев выжидательно замершего красавчика и с неудовольствием поняв, что он это действительно всерьез, я поджала губы. — Ох, и ерзаешь ты что-то, дружок! Ох, и морда у тебя при этом стала, лифчик! Тьфу! Ну и имечка! Только удавиться с таким можно. Зато вот глазки у тебя что-то забегали. Никак один из них уже решил положить на меня, ловелась доморощенной. Или просто раздумываешь, как бы подкатить, пока подруга не видит? — Ты к чему это спросил? Наконец сухо поинтересовалась я, когда под моим тяжелым взглядом лиф замялся и нервно сыпел ладони над животом, старательно прикрыв этот непонятный жест, Подтянутыми к подбородку острыми коленками. — Да я, ну, правда, интересно. — Неужели? — Угу. А еще ты красивая. — Какая потрясающая новость! Это все? — Нет, — посмотрела под лобья блондин. — Еще ты мне нравишься. — Вот так прям сразу? — не поверила я, едва истерически не, расхохот... не расхохотавшись. — Нет. Но это надо. Он или неисправимый дурак, или безнадежно отставший от жизни девственник. Причем, на первый взгляд, ни на того, ни на другого абсолютно не похож. Интересно, его кто-нибудь учил вежливости? И говорил, что вести такие разговоры с девушками не очень прилично. А как же конфеты? А цветы, шампанское? Ах, да, я забыла. На Во Аларе не принято дарить дамам цветы. И шампанского они тут ни разу не пробовали. А с ухаживаниями в долине, видимо, было еще сложнее, чем в просвещенном Валионе. Короче, мне в очередной раз круто повезло с поклонником. Лиф, не распознав откровенного сарказма в моем голосе, с готовностью кивнул. — Ага, очень нравишься. Ты действительно необычная девушка. — Не, это просто невероятно. «Ты очень красивая!» — странно вибрирующим, словно от едва сдерживаемого возбуждения голосом повторил лифт, а потом резко подался вперед, вперед меня неожиданно потяжелевший, неподвижный, до отвращения нехороший взгляд. «Ты мне нравишься, очень. А я тебе...» У меня возникло острое желание двинуть ему пятки по морде. «Скажи, что я тебе нравлюсь!» хрипловато прошептал он, таращая из полумрака потемневшие глаза и подаваясь еще ближе. — Черт! Да он и правда больной! — Отойди! — ровно велела я, на всякий случай приготовившись к решительному отпору. — Отойди, Лив! Немедленно! Блондин нахмурился, зачем-то продолжая буравить меня все тем же тяжелым взглядом, но нужного впечатления все равно не произвел. Кроме того, что остро возникшее пару мгновений назад желание дать ему в глаз, выросло процентов на двести и прямо-таки запросилось в руки, едва не срываясь с пальцев многозначительным сиянием раздраженного Эреола. А потом все неожиданно закончилось. Лив так же резко, как приблизился, отполз обратно, снова сел, подтянув ноги к груди, заметно погрустнел положил острый подбородок на коленки и печально уставился куда-то вдаль, будто я разом перестала его интересовать. А через несколько минут вообще опустил веки, словно бы даже задремав или же просто отрешився от всего остального мира. М да и как это понимать? Что, спрашивается, нашло на этого малолетнего маньяка? Что за перепады настроения? И что значило это «Скажи, я тебе нравлюсь?» Интересно, в невероне извращенцы есть? А больные на всю голову парни, пытающиеся загипнотизировать девчонок, как змея-кролика. Яна осторожно покосилась на со сомнительного соседа, но убедилась, что больше никаких поползновений с его стороны не наблюдается. Здорово озадачилась, потом призадумалась и, наконец, мысленно позвала. — Лин, Лин, ты меня слышишь? — Конечно, — немедленно отозвался снаружи шейри Что у тебя стряслось? Я прикусила губу, не зная, как обозначить свои сомнения. Но нестыковки в поведении Лива были настолько явными, а последующая задумчивость так сильно смахивала на некое подобие транса, что требовало немедленного уточнения — И подспудно наталкивала на весьма любопытную, хотя и не слишком правдоподобную мысль. — Лиен, взгляни-ка на этого горе-казанову, рядом с которым я сижу, и скажи, а не маг ли он случаем? Что-то у меня подозрения нехорошие на его счет появились. Правда, я ни в чем не уверена, но чем Айт не шутит? Вдруг мы нарвались на самородка. Демон ненадолго умолк, послушно пригляделся. Благо, чужую Дерри он мог видеть и закрытыми глазами. А потом с немалым удивлением сообщил. — Ты права, парень маг, только слабый очень, поэтому я не сразу его почуял. — Маг разума, надо полагать, — уточнила я, откуда-то уже зная ответ. — Безусловно. — Ну, ё-моё, везёт же мне на всяких ментали... менталистов! — Да, это редкий дар, — не понял моего нервного смешка Шейри. — Даже очень редкий, хотя Дейнара второго ему еще далеко. Однако Дейри похожая, слабая, дохлая, но по узору и по цвету очень похожая. Даже странно, что я ее не заметил раньше. — Золотая? — Нет, скорее светло-желтая, — вдруг ехидно фыркнул Лин. — как по носу больного ребенка. Я поморщилась. А он и есть как понос шустрый, противный и ужасно не вовремя возникший. Ха! А как ты догадалась, что он маг? Все еще веселясь полюбопытствовал Шейри. — Не как чужую Дейри научилась видеть? — Нет, конечно. Просто этот придурок только что пытался меня зачаровать. — Что? — мгновенно взвился мой персональный демон тебя какой то недозрелый сопляк именно снаружи послышался странный звук как если бы кто то зычно звучно щелкнул челюстями а потом донесся и глухой мысленный рык неприятно напомнивший мне полет над хороном как только остановимся я его сожру отравишься солнышко мое тогда удавлю на первом же привале «Не надо!» — вздохнула я, снова покосившись на заметно присмиревшего, глубоко задумавшегося соседа, на лице которого вдруг проступила непонятная тоска. «Такое впечатление, что он не понимает толком, что происходит, и не подозревает, как именно держит внимание толпы. Думаю, и лику он ненароком приворожил, а может и еще кого, хотя черт его знает гипнотизера недоделанного». Вдруг он все-таки понял, в чем дело, и теперь пытается пользоваться силой осознанно. Кстати, ты не в курсе, как тут поступают с магами? Лин на мгновение задумался. Насколько я понял, быстренько прибирают к рукам и отправляют к некромантам. А дальше? А дальше учат так, как им надо, чтобы получился еще один некромант или еще один жрец. нет Я имею в виду, что с ними делают, если человек не приспособлен к добарае. И если он по определению не может стать некромантом. Лин равнодушно пожал плечами. — Без понятия. Наверное, ненужных отдают в жертву. На кой лят им тут нужны конкуренты? Я растерянно почесала кончик носа. Дурацкая привычка. Все никак не могу избавиться. Хочешь сказать, что если Оливе станет известно то его тут же пустят под нож? Не исключено, хотя, думаю, жрецам бы его умение пригодились. Они тут так дурят людям головы, что на этом поприще подобный талант пришелся бы очень к кстати. Головы они дуют самым обычным способами, — возразила я, — пропагандой, подлогом и красивыми речами, на которые так падки необразованные люди. Для этого мне нужны магии разума со слабыми способностями к гипнозу. Но меня сейчас тревожит другое. Что Лив делает здесь? Если он знает, какой силой обладает, то какого демона тогда торчит в такой глуши? А если не знает, то тогда почему таким дураком родился, раз еще не понял, что его обаянию есть другая причина, нежели смазливая личика? невыдимый шейри фыркнул. — Это у него, спроси. «Угу!» — промычала я. «Прямо так подойду и спрошу. Очень дельный совет. Спасибо тебе большое!» «Пожалуйста!» Невозмутимо отозвался демон и надолго замолчал. Я снова посмотрела на притихшего парня, внезапно растерявшего недавнюю ауру угрозы и требовательной настойчивости. Немного подумала, поколебалась, а потом решила, что Лив не так уж не прав, и негромко позвала. — Лив! Он не пошевелился. — Лив! И снова никакой реакции. Он что там, уснул? Или коньки решил отбросить с расстройства? — Лив, ты меня слышишь? Эй! — Что? — невесело вздохнул блондин, внезапно открывая глаза. — Ну, наконец-то, пришел в себя. «Может, ты скажешь, что это сейчас было?» Суховато осведомилась я, по-прежнему держась на расстоянии. «И что ты пытался тут изобразить?» «Ничего. Извини, я не хотел тебя напугать». «Ты меня не напугал. Просто неприятно удивил. И я хотела бы знать, ради чего». Он снова вздохнул. «Сам не знаю. Иногда на меня находит. Наваждение какое-то». И иногда людей это пугает. Прости еще раз, я действительно не хотел. Я прикусила губу, а вот это уже интересно. Похоже, он действительно ни о чем не подозревает. Сейчас вроде на нормального похож, адекватный, изрядно растерянный, необозленный каким стал бы, если бы понял истинную причину своей неудачи. Выходит, я права? Но тогда как могло случиться, что он до сих пор не привлёк себе внимания жрецов? Из-за того, что дар слишком слаб? Потому что бродил по дорогам чуть ли не с детства? И по этой причине почти не попадал в поле зрения некромантов? Лика как-то обмолвилась, что он дольше всех в труппе, лет десять примерно. То есть пришел к Редолусу, будучи восьми или девяти годков от роду. Совсем мальчишкой, как брит и все остальное время из повозки буквально не вылезал. Хм, может, поэтому он и не попался никому на глаза. Может, просто жил себе потихоньку, жил. Потом вдруг понял, что умеет влиять на чужое настроение. Со временем осознал, что при больше при большом желании к нему тянутся девушки. Наверное, попробовал пару раз поэкспериментировать. Понравилось. Потом попробовал снова. Кто же из деревенских поймет, что, на это, что это не их собственное стремление, а всего лишь невысказанное желание проснувшегося чародея? Какая красавица устоит, если на нее будут смотреть эти голубые глаза, полные страсти и неподдельного вожделения? Я прекрасно помню, что творил Бер на арене в Рейдане, и хорошо понимаю, на что способен маг разума в неуравновешенном состоянии. От Лива, конечно, эффект послабее, чем от нашего изумруда, но все же довольно заметный. Так что, думаю, мальчик не в первый раз пробует свои силы, поэтому и подошел ко мне вплотную. Кстати, о Дейли он, наверное, тоже видит. Может, именно она его так заинтересовала? Я надолго задумалась. Странно. Все это очень и очень странно. Дарта у Лива пока слабый плохо управляемый, но все-таки есть. Думаю, при большом желании этот симпатичный парнишка даже господина Ридолоса сможет заставить делать то, что ему нужно. А может и всех остальных до кучи. Ведь кто знает, какие на самом деле у него способности? Если Лин утверждает, что почти такие же, как у Инара Второго? От последней мысли меня вдруг осыпало морозом. А все размышления по поводу огорченного паренька словно ветром выдуло из головы, вместе с едва назревшими выводами. — Мамочка моя, король, у которого дар, к слову сказать, гораздо мощнее, чем у этого дурного мальчишки! Господи, что же это я раньше-то не подумала? А может, тогда в оранжереи это были не мои чувства? На меня ведь тоже тогда накатило внезапно лавиной ни с того ни с сего после эйре после того как я почувствовала его как саму себя всю оранжерею почувствовала целиком вместе со всем что там жило дышало просто стояла рядом в том числе и его мне вдруг стало нехорошо боже а если все это было наносным если это не мое — Тогда ты бы не думала о нем сейчас, — внезапно подал голос заметно успокоившейся Шейри. — Тогда ты бы не боялась бы ошибиться, и тогда он стал бы тебе безразличен сразу, как только ты покинула Рейдану. — Что? — Твою маму! О чем это он и откуда узнал, если я вообще ни с кем на эту тему не говорила? — Лин! — Прости. Очень тихо сказал демон, заставив меня сжаться в комок от нехорошего подозрения. — Но это сильнее меня. Я просто не могу по-другому. Мы слишком долго были вместе, чтобы я не научился различать твои эмоции, даже находясь за три девять земель. — Помнишь, я говорил, что твой гнев больно ранит? — еще тише спросил Шейри заставив меня нервно прикусить губу помнишь я говорил что твоя радость позволяет и мне чувствовать себя счастливым да твое отчаяние как оказалось ранит гораздо сильнее гнева а боль может свести с ума не телесная боль душевная потому что если честно я и сейчас не знаю как от нее избавиться. Я в тихом ужасе прикрыла глаза. Вот ведь дура, круглая, непробиваемая и слепо-глухонемая к тому же. Ну как я могла об этом забыть? Как вообще могла подумать, что сумею скрыть от него свои мысли? Выходит, на самом деле свидетелей моей слабости было не четверо, а пятеро? Просто потому, что с некоторых пор мысленным стали настолько близки, что ему не нужно держать меня за руку, чтобы понять, что со мной происходит? — Боже мой, Лин! Я очень тебя люблю, Гайде! Ласково шепнул мой персональный демон, отправив своей глупой хозяйке теплую волну нежности и обожания. — Я чувствую все, что с тобой творится, поэтому и лезу иногда не в свое дело. Да, я не спрашивал раньше и не поднимал эту тему лишь потому, что ты сама не хотела о ней говорить. Но поверь, в тот день король не испытывал свою силу, клянусь, так что ты напрасно сейчас беспокоишься. Я прерывисто вздохнула и сжала кулаки. — Блин! Отпусти прошлое, Гайде! Поразительно тепло посоветовал Лин, заставив меня крепко зажмуриться. И не кори себя за то, что случилось. Тогда ты не могла поступить по-другому. Мы оба с тобой это хорошо знаем. Но еще лучше понимаем, что порой нам приходится чем-то жертвовать ради достижения цели. А твоя цель важна не только для тебя, но и для всего Валиона тоже, для короля, для вас обоих. Потому что от этого зависит не только твое будущее но и будущее его страны. Эднар второй хороший король Гайды. Он умеет отставлять чувства в сторону, когда это требуется. Умеет быть холодным и бесстрастным, когда это нужно. Поэтому он должен тебя понять, должен уважать твое решение. К тому же ты все-таки открыла ему правду. Поэтому у него нет повода для обиды. А значит, у вас еще осталась возможность все переиграть. Я неуверенно посмотрела. Ты уверен? А вдруг уже поздно? Ничего не поздно, Гайде. Поверь мне, ничего не бывает поздно, если ты жив и готов бороться до конца. Ты вернешься в Валюн скоро, встретишься с королем и сможешь снова посмотреть ему в глаза, чтобы решить. Хочешь ли ты смотреть туда дальше? Или же это было мимолетное увлечение? Если ты для него что-то значишь, он поймет и простит твой обман. Если же нет... Я тихо вздохнула. Значит, я зря сейчас переживаю. Вот именно. Но ты все-таки считаешь, то, что я почувствовала тогда, было настоящим? Да, Гайде, — спокойно отозвался Лин. Ты, Ишта, ты можешь чувствовать все, что живет на твоей земле, и всех, кто находится с тобой рядом, если, конечно, захочешь. Обмануть тебя не удастся даже магу. У меня в груди что-то радостно ёкнуло а в душе впервые за долгое время шевельнулась надежда. — Боже, неужели еще не все потеряно? Неужели я зря в себе сомневалась и зря решила, что больше никогда не увижу его таким, как в тот невероятный вечер? Таким, каким вижу его всякий раз, когда закрываю глаза. Блин, ну что это такое со мной творится? Как я могла так опрометчиво поддаться? Как могла всего за несколько недель так капитально влипнуть? А я ведь влипла, правда? несмотря на все свои принципы, обещания и стойкость. Так влипло, что это уже трудно отрицать. Нет, хватит. Надо встряхнуться и прийти в себя, а то что-то я совсем расклеилась. Думаю, Аллар знает, о чем мечтаю. айт ведает о ком. Живу на одну половину в сомнениях, а на другую в нелепых грезах. Совсем голову потеряла. Всего месяц в Рейдане и на тебе, пожалуйста!» Куда только подевался насмешливый и извительный Гай. Кажется, его и вовсе не было. И кажется, теперь из них двоих осталась только умница Гайды, а? Хотя, может, оно и к лучшему. От этой мысли в груди странно потеплело. Губы сами все по себе расползлись в загадочной улыбке. А настырная память. Будто, почуяв слабину, тут же с охоткой принялась с готовностью подсовывать картинки недавнего прошлого. Последний бал на Королевском острове. Страстный танец под аккомпанемент будоражащего воображения мелодии. Умиротворяющая прогулка. Оранжерея. Близость невероятно сильного мужчины, впервые в жизни рискнувшего показать свою слабость. А потом волнующие мурашки стремительно разбегающиеся по телу ласковое прикосновение к кожи и тихий шепот в темноте от которого сладко сжимается сердце забившись в угол повозки я по примеру лива обхватила колени руками и забыв о молчаливом соседе прижала щекой к левой ладони внезапно успокоиввшийся какая-то странно умиротворенная и почему-то уже не так остро переживающая насчет своего ближайшего будущего. Глава шестнадцатая Поднимаясь по ступенькам парадной лестницы, Гор почти не замечал, где и как именно идет. Неожиданная фраза Аши так здорово выбила его из колеи, что он почти перестал обращать внимание на окружающих и практически не смотрел по сторонам, лишь краем глаза отмечая, как проплывают мимо богато обставленные залы. То и дело меняются интерьеры, люди, предметы, что сами интерьеры вроде бы так же роскошны, как поражающие воображение парк. Но все это воспринималось отстраненно, как нечто совсем неважное, лишнее, пустое. Время от времени, будто сквозь вату, слышались незнакомые голоса, проносились, не оставляя в памяти следов, какие-то картины, лица, стены, размытые, невыразительные, смазанные. И лишь смутные ауры братьев казались настоящими среди ослепительного блеска золота и серебра. Тогда как все остальное внимание Адаманта было приковано к внезапно проснувшемуся брату, Причем странные изменения нахлынули так быстро, что он едва не растерялся. — Что происходит, брат? Что со мной? — Ничего особенного. С едва неуловимым напряжением отозвалась изнутри тень. — Но я почти ничего не вижу. — Не переживай. Это только на время. — Твоя работа? С нескрываемым подозрением уточнила домант с изрядной долей сомнения оглядывая поддернувшейся мутной пленкой стены незнакомого зала. Но как ни старался и как ни моргал в тщательной попытке избавиться от надоедливой пелены, она не пропадала. Из-за чего появлялось стойкое впечатление, что он внезапно ослеп. Тень странно хмыкнула. Отчасти. «Просто во дворце я чувствую себя свободнее, чем обычно». И ты снова, сам того не желая, смотришь на мир моими глазами, серую пелену видишь. Да кроме нее почти тут ничего и не осталось. В прошлый раз было совсем не так. Я хотя бы узнавал лица. Привыкай. Теперь так будет всякий раз, когда ты станешь обращаться к тени. Чем чаще это будет происходить, тем глубже ты сможешь в нее заглянуть. А лица тебе не нужны. Зачем они? когда ты видишь Дейри, причем даже те, которые скрыты сильными омлетами. — Получается, на это способен любой адамант? — слегка успокоившись, уточнил Гор. — Нет, это я даю тебе возможность их видеть. — Но тогда почему? — А ты думаешь, много адамантов согласились принять в себя чужую душу так, как это сделал ты? — возразила тень. Думаешь, многие из них предложили своим теням стать братьями, а не слугами? Гор озадаченно моргнул. Без понятия. Тогда и молчи. Усмехнулся призрак, обдав его изнутри уже привычным морозцем. — На самом деле твои сородичи живут совсем иначе, чем мы с тобой. Они не сливаются с тенями полностью. У призванных ими духов нет такой свободы, как у меня. Поэтому их тени, хотя и способны помочь хозяевам, не спорю, но никогда не сделают этого по своей воле, только по приказу. А чтобы приказать, надо сперва знать, на что вообще способна твоя тень. Тогда как об этом сам понимаешь, они вряд ли кому-нибудь расскажут. Что-то забылось, что-то безвозвратно потерялось при переходе. А то, что осталось, не больно-то хочется передавать в пользование существа которая тебя, пусть даже по древней традиции, когда-то сломала и теперь имеет возможность в любой момент уничтожить. Согласись, быть рабом не всякому понравится, даже когда закон заставляет подчиниться. Горхом икнул. — Так я ж тебя ни о чем даже не просил. — А я не подумал о том, что тебя тоже зацепит. Сложность в том, что дворец, по сути, представляет собой один огромный колпак за пределы которого не уходят ни толики, царящие внутри магии. При этом само ее становится так много, что мне, если честно, сейчас даже напрягаться не нужно, чтобы тебя услышать. Гор слегка нахмурился. — Она что, здесь копится? — Да. — Причем веками. Куда ж ей деваться, если уходить некуда? — А откуда тогда берется? Почему ее здесь так много? Адамант невольно передернул плечами, когда взглянул вокруг себя более внимательно и внезапно обнаружил, что вся громада дворца четырех владык насквозь пронизана огромным количеством разноцветных нитей алых, зеленых, синих, черных. Причем это были не дейли, не следы присутствия многочисленной стражи. Это словно бы расходились во все стороны следы чего-то присутствия, чего-то могущественного, нечеловечески сильного и... — Неживого. — Откуда все это? И почему даже ас этого не замечает? — Ас смотрит на них, как человек. Ты смотришь, как настоящая тень. Поэтому видишь то, что остальным недоступно. А ты? — Я вижу мир живых только так, — со странным смешком отозвала... отозвался призрак. — Всегда. И ты скоро будешь смотреть на него точно так же. Кстати, это гораздо удобнее. И это особенность нашего с тобой дара. Гор прикусил губу и, покосившись на братьев, снова отметил их поразительно широкие дейри, которые отличались от аур встречных магов точно так же, как отличаются добротно сработанные, сработанные факелы от обычных свечей. А людей вокруг них собралось немало. Кажется, снаружи подошло какое-то сопровождение. Не очень многочисленное. Человек двадцать всего, но все до единого маги, причем из разных кланов, и изумруды, и сапфиры, и даже парочка адамантов. Подеявшись насыщенному черному цвету их Дейри, которая лишь на полшага отходила от смертных тел, Горни произвольно взглянул на свою собственную руку и едва не вздрогнул снова, обнаружив, что его Дейри клубиться тьмой и прямо-таки стелиться далеко впереди, по полу, стенам, вскользь касаясь посторонних людей и, словно считывая их по пути, незаметно касаясь и будто бы даже пробуя на вкус, как недавно Раерна. Более того, гору в какой-то момент показалось, что ауры братьев начали непонятно меняться, постепенно смещаться в одну сторону, как если бы на них вдруг подол очень сильный ветер, так как трепещет, бывает, разведенный на берегу моря костер под порывами начинающегося урагана или рвется от сквозняка пламя свечи, если нерадивая хозяйка рискнет оставить его за открытого окна. Горф повернулся в ту сторону, откуда дул невидимый ветер и непонимающе нахмурился. — Ничего не вижу. А ты обернись. Негромко посоветовала тень, и он послушно повернул голову куда-то на восток, туда, где каждое утро появляется жаркое пустынное солнце, куда настойчиво стремились ауры братьев, и откуда на наизумленного Адаманта вдруг пахнуло поразительным, необъяснимым теплом, к которому против воли потянулось все его существо. — Чувствуешь? — Да. — недоверчиво прислушался к себе Адамант. После вечного холода тени, после измороси на лице и бесконечного льда, так и норовящего высосать из него жизнь, чувствовать это тепло было невероятно приятно. — Но я не понимаю, что это, брат? — Это амулет, — странным голосом сообщил призрак. — Тот самый, первый, предназначенный только для владыки Адаманта с которого когда-то был сделан дубликат для главы клана, и который, кажется, нас с тобой тоже услышал. — Что значит тоже? — Чувствуешь тепло? — Еще бы. — Это он так реагирует на твое присутствие. Для него сильная Дейри как зов, на нее он отзывается, ее слышит, к ней стремится. Но тебе туда нельзя. — Почему? Окончательно изумился Гор, запнувшись на середине шага и едва не толкнув идущегося впереди Вана. — До такой силы ты еще не готов. Она тебя уничтожит. И твоим братьям нельзя к ней приближаться. По крайней мере, пока. Кажется, в том, что сказала девчонка насчет Лойна, есть доля правды. Эту силу выдержит далеко не каждый смертный. Поверь, она не для вас. — Что же нам тогда делать? — растерянно моргнул Гор. — Что и собирались. Встретитесь с главами кланов, пообщаетесь, узнаете, можете ли рассчитывать на их помощь. Только я бы на вашем месте насчет Неверона пока не заикался. И прои чтобы умолчал. Если они пожелают пойти нам навстречу и помогут с амулетами, хорошо, можно будет довериться. Если же нет, считаешь, для этого не время? Сейчас вы дали для кланов никто. Требовать что-либо не имеете права, а просить в данной ситуации — это неприемлемо. Поэтому лучше обождать. — Хорошо. Но почему ты сказал, что мы должны встретиться со всеми главами? Непонимающий переспросил гор. Тень насмешливо хмыкнула. — А ты думаешь, для чего вас пригласили именно сюда? Почему дело не обошлось домом одного только Ару? И, кстати, ты знаешь, почему это случилось именно сегодня?» «Нет. Сегодня собирается совет старших кланов. Это происходит каждые три месяца, в третий день второй полудюжины. Уже много и много веков. Только здесь, во дворце, в одном из второстепенных кланов. Почему не в тронном? Все просто. Вход в этот зал запрещен даже главам кланов». Всего несколько старых мастеров могут туда войти и безнаказанно снять слегки с амулетов владых, владык, когда требуется создание дубликатов, а остальные рискуют быть изжаренными на месте. Истинные амулеты власти подчиняются только истинным владыкам, тогда как слабаков их сила просто разносит на куски. Гор невольно поежился, призывно гладящее спину тепло внезапно перестало казаться приятным и заманчивым. К тому же он, наконец, обратил внимание, что и его дыри медленно, но неуклонно смещается в ту же сторону, что и у братьев. А это было неправильно. И это вызвало неосознанную тревогу, потому что воли волей-неволей, но подспудно напоминало ему уловки тени, когда она пыталась заманить в свои сети неопытного адаманта. Еще в те самые первые разы, когда он едва не остался там навечно. Лойт с ними, с амулетами. Но при тут мы? Ара знает о том, что в городе появилось четверо чужаков. Сухо ответил призрак. Прочитав память Аши и Раерна, он увидел то, о чем вы только хотели ему рассказать. Вероятно, узнал в амулете Асу, точную копию своего и понял, что как минимум один из вас — сильный боевой маг. Поэтому просто не мог пройти мимо этих сведений или дать вам возможность и дальше безнаказанно разгуливать по Скорон-Олу. Но поскольку официально прошение об ауди аудиенции исходило через Раерна, конечно, атаса то и обратное приглашение поступило именно ему. А в связи со сложившимися особыми обстоятельствами И уровнем его магии. Думаю, Ара просто хочет решить все вопросы разом. И думаю, он захочет, чтобы на Аса взглянули остальные главы. — И чем ему это грозит? — насторожился Гор. — Пока ничем. Спокойно отозвалась Тень. Но готовиться надо ко всему. Потому что главы кланов непременно заинтересуются. Непременно начнут задавать неудобные вопросы. Сперва Асу. Затем, скорее всего, вам. Будут сомневаться в каждом слове. И, кстати, правильно сделают. Поэтому подумайте хорошенько о том, что вы станете им отвечать. Возможно, от этого будет зависеть ваше будущее. — А что мы можем о себе рассказать? — невесело усмехнулся Адамант. — Мы почти ничего не помним. Я даже не могу вспомнить родной язык, на котором каждый с корон говорит с пеленок. Язык — не проблема. Я дам тебе эти сведения, но все остальное тебе придется делать самому. Вернее, сегодня это придется делать пока только Асу, но вскоре дело дойдет и до вас. — Спасибо, брат, хотя я не уверен, что это понадобится. Тень ненадолго замолчала, видимо, о чем-то задумавшись, но спустя несколько утомительных синов, за время которых гостей успели провести еще через три больших зала, снова встрепенулась. «А ты знаешь, что изначально амулет власти Асу не принадлежал?» горни громко фыркнул. «Догадываюсь. Вряд ли в прошлой жизни он был главой своего клана». «Но почему же? Все возможно. Хотя ты прав. Когда-то Ас был всего лишь одним из телохранителей своего владыки. Но давно. Очень и очень давно. Помнишь? Он ведь появился в расцвете первым». «Откуда ты знаешь?» Я знаю все, что знаешь ты, — хмыкнула тень. Да и после смерти. Ладно, не дергайся. Про прошлое говорить не буду. Но насчет Аса я тебе все-таки скажу. Он действительно умер самым первым. И действительно дольше всех провел в тени до того, как его призвало заклятие Эара. Что? Прожженно замер Горд. Почти сразу его локтя коснулась теплая рука Бана. Полицурска скользнул встревоженный взгляд, и он снова ускорил шаг, чтобы ничем не выдать себя. Почему-то показалось, что пока рано говорить с братьями о прошлом, и неуместно делиться этими сведениями при посторонних. Подожди, но я думал иоры сами. Ван пытливо заглянул в потемневшие, словно бы выцвевшие глаза адаманта, собрался что-то спросить. Но Гор вовремя заметил, сделал предупреждающий знак, также молча показал, что себя контролирует, и изумруд послушно отстал. Правда, теперь стал неотрывно держаться рядом, искоса поглядывая на отрешенное лицо брата и готовясь в любой момент потянуться за синькой. Тень, почувствовав близость крови, непроизвольно облизнулась, но потом, с сожалением отодвинулась. Иары. — Да, ты прав. Они сделали вас такими, какие вы сейчас есть. Благодаря тени ваши силы возросли и в корне изменились. — Но это верно лишь отчасти. — Ты знаешь, когда погиб последний владыка Алых? — Нет. Снова запнулся Гор. — Ты опять невнимательно слушал, — неожиданно упрекнула его тень. — И это плохо, лентяй. — Запомни. Последние владыки правили с корон Олом почти два с половиной века назад, и именно тогда был утрачен амулет власти Аллах. Горд тряхнул головой. — Постой, я не понял. Ты хочешь сказать, что Асу гораздо больше ста лет, и он был мертв задолго до того, как эары создали браслет тени? — Браслет призвал в себя лишь ваши души. Неслышно вздохнула тень. Но Ас действительно был самым первым, и он действительно входил в состав армии, которая некогда, лет двести пятьдесят назад, только благодаря упрямству главы его клана, появилась в пустыне в надежде отыскать там ис источник силы Неверона. Гор прикусил губу. Они погибли? Почти все. пустыни кишит нежитью почти так же, как степь. Лишь нескольким счастливчикам повезло тогда уцелеть и сохранить амулет своего клана, пройдя вместе с ним через пески и добравшись как раз до преддверия Эйре. — Что? — Что слышал? Но почти в это же время с народом Иаров случилась большая беда. Спокойно сообщил призрак. — Помнишь, о чем говорили серые коты? Помнишь, какие сроки были у бывшего владельца долины? «Триста лет!» — ошарашенно кивнул Гор, вызвав еще один пристальный взгляд Вана. Именно, как раз триста лет назад темный жрец, а тогда он был просто темным магом и начинающим некромантом, установил в долине свои первые печати, использовав для этой цели эаров вернее, их души, и их силу, которая у бессмертных, Бесконечно долго умирающих не людей оказалась поистине огромной. Как думаешь, отнеслись иарок изнеможденным алым, показавшимся на границе их владений горпом рачнел. Значит, вот откуда у Асамулет. И поэтому он тогда не выжил. Я понял. Что мне ему сказать? Пока не спросят, ничего не говори. Пусть сам решает. Хочет он об этом знать или нет? Все это случилось слишком давно. Так давно, что его настоящее имя прочно забылось. А глупое решение главы его клана привело к тому, что троны с корон Ола неожиданно опустели Почему вдруг? Или это как-то связано с магией? Владык с короной всегда только четверо, — строго сказала тень. не двое, не трое. Только четверо, и никак иначе. Причина этого не столько в магии, сколько в том, что удержать трон из корон Ола могут действительно лишь сильнейшие. И только все вместе. Лиши город хотя бы одного владыки, как остальным либо придется добровольно уйти со своего поста, либо мучительно погибнуть в попытке удержать оставшуюся без силу клана. Умирать, как ты понимаешь, никто не хочет. Тем более из-за чужой глупости. Поэтому, когда Алова не стало, а замены ему не нашлось, остальные были вынуждены смириться. В итоге бывшие владыки покинули дворец, и с тех пор троны с корон Ола пустуют. Разве замену погибшему так трудно отыскать? Владыки связаны между собой очень тесно. Магия амулетов и кланов по сути делает их единым целым. Если даже один элемент оттуда изъять, рушится вся система. Гор неохотно кивнул. — Хорошо, я понял. Что насчет Вана и Бера? — подробности не знаю. Тут же откликнулась тень. — Но полагаю, что смерть настигла их также неподалеку от Эйре или же в степи. Насколько мне известна большая часть во... наших воинов, как и тысячу лет назад, Все еще гибнет именно там. Но тогда, значит, Иары уже начали подыскивать себе подходящих кандидатов для браслета и намеренно использовали воинов старших кланов. Не могу сказать, было ли появление твоих братьев следствием попытки глав Изумруда и Сапфира вернуть амулет Аллах? Была ли это попытка прорыва через пустыню? Или же так просто сложилось? Но тем не менее Ванна и Бер оказались в Эйре думаю что не в самом думаю что не в самом приемлемом виде а скорее всего уже при смерти потому что именно пребывая на грани между жизнью и смертью человек проще всего отходит в тень а не в царство айда или алара последним же если помнишь был ты и только тогда заклятие тени было завершено адамант беспокойно дернул щекой больше ничего не говори — Я не хочу об этом знать, брат. — Я понял. Грустно улыбнулась тень. — Да и сам не настаиваю. В любом случае, ваши души и ары собирали покрупиться много лет. Хранили их, берегли, готовили к обряду, пока тела сохранялись в стазисе. Может, пробовали еще на ком-то, я не знаю. Может быть, эти попытки проводились не раз. А может, они и раньше потихоньку выискивали подходящих магов. Но как только у них получилось, и все претенденты оказались на месте, вас надежно заковали в браслет. Вероятно, для того, чтобы впоследствии использовать в назревающем войне с Валеном. Остальное ты помнишь. Но зачем ты рассказал мне об этом сейчас? Вдруг насторожился Гор. Почему не вчера, месяц назад или завтра? Это как-то связано с грядущим советом? С амулетами? — Совсем понемногу. Так же грустно вздохнула тень. — Сегодня у вас трудный день. Вам придется принимать серьезные решение И от того, каким оно будет, зависит очень многое. Я думал над словами Бера, брат. Мрачно отозвался адаманд И что решил? — Пока не знаю. Но если клан потребует от нас отказаться друг от друга или от Гайды... От сестры они не могут вам приказать отказаться. С короны ценят кровное родство и никогда им не разбрасываются. Но вот то, что вы стали побратимами, главам вряд ли понравится. Горни добро сузил глаза. В таком случае им придется это или принять, или отказать нам в родстве, а нам — искать себе амулета самостоятельно. Кланы дадут вам большую поддержку. Очень тихо сказала тень. Кланы — это надежная опора, это дом, это огромная сила, которая подарит вам и защиту, и уверенность, и надежные тылы. Быть в клане для Скороны естественно, это жизненная необходимость. Ты же сказал, что мы сами теперь клан, разве нет? — Очень маленький клан, — совсем беззвучно прошептал призрак. — Сильный, выносливый, крепкий но все еще очень маленький если вы примете решение не возвращаться этого может оказаться слишком мало и ваших сил какие бы они ни были благодаря тени тоже может не хватить, а я не хочу для вас второй смерти, брат гор сжал зубы никто из нас не собирается умирать без амулетов вы так или иначе погибнете, даже гайда не сможет этого изменить рано или поздно вы Даже если не будете использовать магию, истощитесь. Рано или поздно задействуете такие силы, которые не подвластны простым смертным. Тень изменила вас слишком сильно. Она сделала вас могущественнее, опаснее, но и слабее тоже. Потому что без постоянной подпитки извне ваши силы с каждым днем тают. Хотите вы этого или нет. Пока есть твари, конечно, это не так страшно. Энергия смерти всегда будет к вашим услугам, но как только они исчезнут, а это если Гайда все сделать правильно, когда-нибудь все-таки случится, вы очень быстро умрете. Именно тогда, когда настанет самое время жить и наслаждаться покоем. Адамант удивленно замер, а потом неожиданно усмехнулся. — Ты слишком далеко заглядываешь, брат. Нам бы пару месяцев благополучно прожить, а ты говоришь годы. Для нас самое главное сейчас — это уцелеть самим, уберечь гайды и каким-то образом не убить друг друга. Но ты прав. Пока есть нежить, мы не истощимся. Пока есть иштавна, наши жизни тоже не иссякнут. А, впрочем, даже если иссякнут, плевать. В виде теней мы, можем, может, станем ей только полезнее. Разве не так? Тень слабо улыбнулась. Ты совсем такой же, как я в молодости. Ни о чем наперед не думаешь, бахвалишься, живешь одним днем. — А у нас и есть только этот день, брат. Внезапно посерьезнел Гор. После ста лет заточения в браслете я, наконец, научился ценить то, что происходит здесь и сейчас. Хотя это совсем не значит, что я не думаю о завтрашних проблемах. Просто это бессмысленно — загадывать о том, что будет через год или два и бессмысленно рассчитывать все до мелочей надеясь на то что твои планы абсолютно не изменятся всего сто лет назад я был уверен что навсегда станусь тенью год назад я думал о том что гайда не сумеет стать хорошим воином полгода назад она заставила нас поверить что и невозможное возможно а совсем недавно мы были твердо уверены что пойдем в неверон вместе с ней и что из этого вышло Ты видишь, вы здесь, — покорно согласился призрак, — одни, растерянные и ничего не понимающие, а она там, — горько добавил гор, — уязвимая, уставшая и очень одинокая. — Но вы не можете этого изменить, — совсем неслышно обронила тень. Вам остается лишь надеяться, что у нее все получится, а также на то, на то что фантомы ее уберегут. Единственное, что вам доступно, — это видеть и знать, что она живая. Тогда как все остальное, сам понимаешь, вы ничем не можете ей помочь. Можем. Вдруг со злостью сжал кулаки Адамант, не заметив, как послушно взвелась вокруг них тень. Тем, что добудем себе эти дурацкие амулеты. Тем, что заставим кланы себя выслушать. Тем, что добьемся их согласия на войну с Невероном. И тем, наконец что когда-нибудь найдем способ перестать тянуть из нее силы, как паразиты. Разве это не цель? — Ты злишься, брат. Так же грустно заметила тень. — Да, но лишь потому, что не знаю, как это сделать. — На самом деле все ответы давно лежат перед тобой, — беззвучно шепнул изнутри призрак. — Все пути открыты, дороги уже видны, тебе осталось только выбрать хотя именно это и есть самое трудное. Глава семнадцатая Остановились мы только в сумерках, когда ехать дальше стало небезопасно. Устроились с комфортом возле небольшого холма, с которого открывался изумительный вид на небольшое озеро и прилегающий к нему сосновый лес ставший для нас на ближайшую ночь гостеприимным домом. Когда ежедневные хлопоты по обустройству стоянки закончились, а циркачи, сыто обрезав ложки и сдержанно поблагодарив за ужин, разбрылись кто куда, я украдкой покосилась налива. Однако блондинчик сидел подле ревнивой подруги тихо, скромно и незаметно. На меня подчеркнуто не смотрел а недавнем нравлюсь не нравлюсь не заикался остроты против обыкновения не метал. и вообще казался совершенно простым стеснительным на редкость скромным парнем с красивыми голубыми глазами и роскошной хотя и немного треёпанной шапкой золотистых кудрей лика рядом с ним наоборот выглядела как цербер настороженная от чего то озабоченное и какая то нервная. Парня весь вечер настойчиво держала за руку, не отпуская от себя ни на шаг, постоянно о чем-то с... вполголоса спрашивала и вообще старательно оберегала, как заботливая наседка больного цыпленка. То ли ей интуиция подсказала, что с приятелем что-то не так, а то ли он сам поделился сомнительными впечатлениями насчет нашей совместной поездки. Мысленно пожав плечами, я подошла к неохотно жующему траву Лину и тронула его за плечом. — Можно тебя отвлечь? — Конечно! — с готовностью откликнулся шери облегченно выплюнув неприятного вида зеленый комок. — Что ты задумала? — Хочу кое-что проверить. шери вопросительно поднял голову. — Что именно и что требуется от меня? — Посмотри, как ведут себя твари вокруг и сколько их тут собралось. Лин осторожно повел носом, а потом неопределенно тряхнул короткой гривой. Тварей много, но не больше, чем вчера или позавчера. Порядка четырех десятков, причем большинство мелочь пузатые Сидят вокруг поляны, наблюдают, в шагах в десяти от кромки леса. Ближе не подходят, все в виде теней. — Настоящих пока не вижу. — Очень хорошо, — кивнула я, взглядом подзывая к себе мэра. — Давай проверим, что случится, если мы немного прогуляемся по лесу. — Что, сейчас? — Именно. Я пойду в одну сторону, ребята по одному в другую. — Зачем? — искренне опешил Шейри. — Гайде, ты что, с ума сошла? Так рисковать! Я едва заметно качнула головой. Нет, я просто хочу понять, что такое моя новая метка. И хочу знать, как поведет себя нежить, если мы разделимся. — Ну, я же сказал! — Это только предположение, Лин, насчет цвета, защиты и всего остального. Циркачей ведь ты не рискнул сканировать. А я хочу знать точно, потому что завтра возможности проверить свои догадки у нас уже не будет. И хочу убедиться в том, что проблем в нерале у нас не возникнет. Более того, я тебя попрошу ненадолго начать видеть и чувствовать так, как видят и чувствуют твари. Хочу, чтобы ты взглянул на меня их глазами и сказал, так ли надежна моя защита, так ли хорошо спрятаны мои знаки и не упускаю ли я из виду чего-нибудь важного. Лин тревожно фыркнул. Ты... Хочешь, чтобы я на время стал тварью? Нет, мой хороший, я хочу, чтобы ты на время увидел меня такой, какой видят они, не забывая о том, кто ты, и не теряя ничего, что составляет сейчас твою личность. Я хочу, чтобы ты, несмотря ни на что, оставался собой, но при этом мог нам точно сказать, хорошо ли я защищена и не стоит ли в моей дверири что нибудь испра... не стоит ли в моей дери что нибудь исправить хорошо прошептал шери ненадолго прикрывая веки хорошо я сделаю как ты просишь я стану видеть как тварь я буду чувствовать запах ишты как настоящая нежить но я не забуду кто ты для меня и никогда не забуду кто для тебя я умница прошептала я в ответ крепко обняв конька за шею. Но Лин только вздрогнул и внезапно отстранился. — Иди, пока я еще не стал тварью, даже частично, иди в лес. Я попробую тебя найти, как находят обычно они, и постараюсь увидеть, чем на их взгляд ты отличаешься от обычных людей. Скажи фантому чтобы тоже шли. Разойдемся в разные стороны, с разными метками в том числе и лог. А ты попробуй понять, есть ли разница между нами и коренными неверонцами. Чем пахнут наши метки? И можно ли нам в таком виде соваться в город? Сделаешь, мой хороший. Посмотришь, как реагируют на нас твари? — Да, конечно. Иди. Я незаметно перевела дух и, пользуясь тем, что циркачи занялись своими делами, потихоньку скользнула в лес предварительно махнув Дии в сторону ручья, дескать, пошла помыться и почистить перышки перед сном. А следом за мной так же тихо и незаметно разбрелись побратимы, стараясь держаться не слишком далеко друг от друга. Ну, за исключением Роддена, которому в силу неудобной роли было противопоказано вылезать из повозки без сопровождения. — Ну что? — мысленно спросила я отойдя от лагеря на полсотни шагов. Лин отозвался не сразу, причем у меня создалось впечатление, что мысль речь далась ему с немалым трудом. Так, будто он на какое-то время все-таки позабыл, как это делается. Но потом все-таки вспомнил, приложил определенные усилия и тяжелым, хриплым, заметно окрубевшим голосом ответил. — Я тебя вижу. «По метке или по знаку?» Тут же уточнила я, насторожно оглядываясь по сторонам. пометки С еще большим трудом ответил неузнаваемый голос Шейри. «Какого она для тебя цвета?» «Красная». «А у ребят?» «Синяя». «Лин, ты себя контролируешь?» С беспокойством уточнила я, хорошо помню о том, как тяжело ему пришлось в Фарлеоне после похожего эксперимента. Невидимый Шейли снова задержался с ответом. — Да, но это трудно. Я голоден. — Держись, лин настойчиво попросила я. — Помни, что ты не тварь и не нежить. Помни, что ты перестал быть даже демоном. Помни, кто ты есть и кто мы для тебя. Помни, пожалуйста, это приказ. — Хорошо, — с явным облегчением выдохнул он. — Хорошо, что ты не приказ... что ты приказала, потому что их голод слишком силен. Я не могу его не ощущать. А вы сейчас для меня слишком хорошая пища. — Не для тебя, а для нежити. — Да, конечно. Не волнуйся, я все помню. Я тихонько перевела дух. — Ладно, Лин, а между мной и ребятами, за исключением меток, есть еще какая-то разница? — Да. Ты пахнешь вкуснее, но при этом трогать тебя нельзя. — Почему? — красно это запрет. На этот раз без промедления отозвался Шейри. — Не знаю почему, но мысль о том, что на те, чтобы на тебя напасть, причиняет мне неудобство. Я очень хочу тебя съесть, но не могу подойти. Больно, некомфортно, тяжело. Если бы я был тенью... Меня бы, наверное, развеяло в нескольких шагах от тебя. Поэтому мне просто не хочется подходить. Я задумчиво прикусила губу. — Значит, первый шнурок — это действительно защита от нежити. Точно так же, как второй — защита от людей. А ты хорошо меня видишь? — Думаю, что и за пять сотен шагов не потерял бы. Твоя метка очень яркая. — А у ребят? «У них похуже», — неопределенно хмыкнул Лин. «Но мне они почти безразличны. Я бы их съел, если бы был очень голоден. На них строгого запрета нет. Однако мне не очень хочется их есть. Тебя — да, просто ужасно. Но не получается. А их получилось бы, но не хочется. Причем чем ближе они к тебе, тем мне не хочется больше». — Я удивленно приподняла брови. — Хочешь сказать, что моя защита распространяется и на тех, кто оказался рядом? — Судя по всему, да. — Очень любопытное явление. Получается, чем ко мне ближе люди, тем меньше вероятность, что их сожрут? — Безусловно. — Хм. — Интересно, а господин Ридоллес об этом знает? — У него синяя метка, — спокойно сообщил мне Шерри. — У них одна... У... она у всех синяя, как у фантомов. — То есть, если что, сожрать их все-таки могут? — Да, — согласился он. — В случае, если твари будут очень голодные Так, ладно, это выяснили. А знаки мои ты тоже видишь? М -м — Нет, знаков как раз не вижу. Они слишком хорошо спрятаны. Но вот твоя, Дэйри, все еще бросается в глаза. Я нахмурилась. — Опять? — Кажется, мы ее с тобой закрыли. — Да, сейчас она белая лишь на четверть. Однако в сравнении с остальными это сразу привлекает внимание. — Твое отношение ко мне это как-то меняет? — Нет. Секунду проразмыслив и прислушившись к себе, сказал демон. — Но куда бы я ни повернулся, всегда первым делом вижу именно тебя, как маяк и это будет во мне интерес, заставляют идти следом. — Хорошо, я поняла. Скажи, а как на нас ре... отреагировали твари? Есть разница в отношении тех, кто торчит рядом со мной, и тех, кто скопился возле ребят? — Угу, рядом с тобой их гораздо больше, и нежить на порядок крупнее, чем возле фантомов. — Почему? — озадаченно переспросила я. — Ребята же вроде доступнее. — Они не такие аппетитные, — невольно облизнулся Лин. — И не такие привлекательные. А ты? Ты как спелый плод, готовый вот-вот сорваться с высокого дерева, но до которого просто так не допрыгнуть. Против желания приходится ходить кругами, то и дело поглядывая наверх и ожидая, пока он сам упадет в руки. — нервно кашлянула я. — Хочешь сказать, что как только моя метка исчезнет, на меня накинутся со всех сторон? — Могут. Ты слишком привлекательная и вкусная. Даже у меня слюнки бегут, а они... даже не знаю, как сдерживаются. Нам очень повезло, что они так послушны жрецам и их меткам. В противном случае никакая защита бы не помогла. — Ничего себе! Это что, мои знаки на нежить так действуют? Вконец оторопела я. — Нет, дело в Дейре. Она у тебя чудесная. мр — э -э, не забывайся. Ты мой ангел-хранитель, а не голодная тварь. Не смей на меня заглядываться, как на зобычу. Лин тяжко вздохнул и почти обычным голосом согласился. — Хорошо, не буду. То — То-то, — строго сказала я. Посмотри еще, возле нас есть кто-то материальный, и как твари ведут себя возле циркачей? Возле них все спокойно. Твари есть, но меньше, чем возле фантомов. Все в виде теней, и возле вас тоже пока одни тени. Ни одна почему-то не надумала стать настоящей. — Ну, хоть одна хорошая новость за сегодня! — облегченно вздохнула я. Кстати, а ты можешь хотя бы примерно сказать, как они это делают? Как ему вообще удается свободно переходить из одного состояния в другое и при этом оставаться незамеченными?» Лин снова задумался. «Кажется, это какое-то заклятие. Но я, если честно, не уверен в том, что правильно вижу его структуру». «Заклятие?» — нахмурилась я. «Которого не заметил Дэй? Друг мой, а ты ничего не напутал?» — Нет, — спокойно отозвался мой персональный демон. — Я его хорошо чувствую, хотя никогда не думал, что такое возможно. Час от не легче. А на кого оно наложено? Кем? Когда? Зачем? И почему мы о нем не подозревали раньше? Лин пожал плечами. — По той же причине, по которой сами твари не видели. Оно очень хорошо замаскировано. — Так что, пока ты не велела, я его тоже не замечал. А Дэй, я думаю, и сейчас о нем понятия не имеет. Кем оно создано, не знаю, но надо полагать, что самим верховным жрецом, которого здешняя нежить воспринимает как хозяина. Для чего его изобрели, полагаю, чтобы твари не пожирали смертных без разбору. Как он этого добился, понятия не имею. Да Барая я не знаю. Вернее, знаю, но забыл. И пока не хочу вспоминать. Что же касается сроков, то, как мне кажется, создано оно давно, не менее века назад. И опять же, как мне кажется, заклятие наверняка двойное. Я нахмурилась еще больше. — Что значит двойное? — Наложено и на тварей, и на неверон одновременно. — Хочешь сказать, оно привязано к месту? — Да. «Оно очень сложное», — задумчиво проговорил шейри вяло пожевывая какую-то травинку. «Честно говоря, смотрю сейчас на него, как обычная тварь, думаю о том, кто его сделал, и тихо шалею от осознания собственного несовершенства. Узор настолько запутанный, что я никак не могу понять его до конца. Но складывается впечатление, что одна его часть вплетена прямо в тела нежити» а другая, причем я даже представить не могу, как это сделано, наброшена на Неверон, словно огромная сеть. Так что пока твари находятся в пределах долины, оно благополучно работает. Я помрачнела. Ну вот, приехали. Еще одно заклятие на наши головы, вдобавок к тому, которое заставляет съезжать с катушек потенциальных беглецов. Причем заклятие серьезное, масштабное и явно грозящее нам в ближайшем будущем крупными неприятностями. Да еще настолько хорошо спрятанное, что мы едва не прохлопали его ушами. Если бы не Линн с его уникальными способностями, блин, жаль, что я не могу этого увидеть. Ну не маг я, не маг, ущербный одним словом, и ни разу в этом деле не грамотная над бы с как-нибудь поговорить. Вдруг он чего полезного скажет. Все же в магистерии несколько лет обучался. Может, его учили чему-то похожему. Ведь жрец наверняка не с потолка взял это грешное зак заклятие. Защиту, может, и сам придумал. Такую, чтобы она не бросалась в глаза. Но основа все равно должна быть стандартной. Потому что, если нет... Черт! Тогда придется признать, что он гений а думать об этом мне почему-то сильно не хочется. Хотя в любом случае стоит выяснить, как ему удается так качественно заметать следы. Лиин, а ты сможешь научить Дея видеть эту фигню? Задумчиво спросила я, держа последнюю мысль поблизости. Надо, чтобы он тоже взглянул на твою сеть и высказал свое мнение. Не исключено, что это может сильно изменить наши планы потому что, судя по всему, у жреца тут полно неприятных сюрпризов для незваных гостей. А мне бы не хотелось в самый последний момент нарваться на какой-нибудь из них и серьезно погореть. Два раза мы уже едва не лопухнулись с этими заклятиями. Что с тварями, что сейчас. Поэтому давай-ка соберем мозги в кучу и поищем другие подвохи, которые могли бы испортить нам настроение. Лин согласно кивнул. «Хорошо, я попробую, но учти, твари связаны с заклятием накрепко, и пока оно работает, в любой момент могут переходить в тень и обратно». «Правда? А если они вдруг покинут Неверон?» — неожиданно встрепенулась я. «Не могу сказать, но не думаю, что твари утратят эту способность. Для этого надо убрать заклятие из их тел». А на такой подвиг способен только темный жрец, хотя, возможно, вне долины им будет труднее это делать, или они станут делать это гораздо медленнее и с большими усилиями. — Но все равно будут, — на всякий случай уточнила я. — Скорее всего, да. — Плохо, — огорченно вздохнула я. — Я-то чуть было не размечталась, что нам для победы надо будет лишь выманить их за пределы долины, а потом прибить, как обычных тварей, развести, как последних лохов, притащить какую-нибудь ловушку и шарахнуть огнем Рига, чтобы не лезли из всех щелей. А тут получается, что фигу, ничего мы не выиграем. — Мы выиграем время! — неожиданно не согласился Шейри. Если твари будут дольше переходить из одного состояния в другое, сражаться с ними станет гораздо легче. — Да не легче. Просто у нас будет немного времени между воплощениями. Но не думаю, что нас это спасет. — Кстати, ты не знаешь?